За залом тянулся длинный коридор с низким потолком, душный и тесный. Его кроваво-красные стены были горячими и тошнотворно пульсировали. Этот коридор выходил на бетонную площадь с шестью стоящими наклонно-обелисками из белого металла, грозными, как выставленные мечи. Фонтан в центре бил на высоту ста метров, а по бокам площади